«Так вы полагаете, что замеченный мною след принадлежит вашему другу, который явился на место свидания раньше условленного срока?» «Да, я так думаю. Может быть, я ошибаюсь, а может и нет. Если бы увидеть найденный вами Макасин, я бы тотчас сказал, кому он принадлежит, Делавару или нет». «Извольте, вот он!» — вскричала Юдифь, уже сбегавшая за ним в лодку. «Говорите, друг его носил или не друг. Вы честный человек, и я вполне верю вашим словам, чтобы не думал об этом отец». «Это очень на тебя похоже, Юдифь, сказал старик Том. «Я беспрестанно боюсь врагов, а у тебя на уме только друзья». «Хорошо, молодой человек, говорите. Что вы думаете об этом Макасине?» «Он сделан не так, как у Делаваров отвечал зверобой, внимательно осмотрев эту изношенную и брошенную обувь. «Я еще слишком молод и неопытен в военных делах, но мне кажется, что этот макасин шел с севера, из-за больших озер. «В таком случае мы не должны здесь оставаться ни минуты», — сказал Гуттер с крайним беспокойством, как будто скрытый неприятель засел на берегу недалеко от его ковчега. «До сумерек, один только час», а в темноте нельзя выбраться отсюда, не делая шума. Слышали вы за полчаса перед этим эхо отружейного выстрела? «Ведь это я выстрелил, черт меня побери», — отвечал скорый Герри, понявший теперь свою неосторожность. «Нехорошо, молодой человек, очень нехорошо. Выстрел может возбудить подозрения индейцев, и они легко откроют наше убежище». Никогда нельзя стрелять в военное время без всякой нужды. Это я говорил и прежде своему товарищу. Он слишком упрямо не слушает посторонних советов, сказал Зверобой. Однако, зачем нам переменять эту позицию, господин Гуттер? Здесь мы, кажется, в относительной безопасности, и в случае нужды могли бы защищаться из этой каюты. Я знаю сражения только по рассказам, Но мне кажется, что из этой крепости можно обратить в бегство дюжины две мингов. Это и видно, молодой человек, что вы знаете сражения только по рассказам. Видали ли вы когда-нибудь пространство воды пошире того, через которое вы сейчас проезжали с вашим товарищем? Нет. Так я объясню вам невыгоды нашей позиции в этом углу. Здесь, видите ли, дикие без труда узнают в какой пункт направлять свои пули, и безрассудно думать, что ни одна из них не проберется через трещины нашего судна. Мы, напротив, принуждены будем стрелять на удачу во все эти деревья. С другой стороны, здесь ничто не спасет нас от пожара, потому что всего легче запалить кору этой кровли. Кроме того, дикие в мое отсутствие проберутся в мой замок разграбят его, опустошат и разорят в конец. Но если мы выберемся на озеро, неприятель должен будет атаковать нас не иначе, как на лодках или на своих паромах, и тогда мы совершенно сравняемся с ним. Защищаясь с ковчега, мы отстоим наш замок. Понимаете вы эти соображения, молодой человек? Как не понять, вы совершенно правы, господин Гуттер». «Нечего, стало быть, и распространяться, дядюшка Том», — с живостью вскричал Гэри. «Чем скорее с места, тем лучше. Марш за дело. Может быть, еще до ночи нам удастся запастись индейскими скальпами».